Глава 9. Эйден обнаружил, что когда помогаешь Тессе, приходится много бегать туда-сюда. Ему пришлось сначала искать Тессе коврик, чтобы сесть на пол в пустой коморке, пока она разбирает три коробки бумаг. Потом надо было найти еще пустых коробок, одну под те бумаги, которые предстояло выбросить, другую под бумаги, которые, возможно, предстояло выбросить, но сначала обязательно показать Эндрю, И еще несколько подважных документы, которые следовало хранить. К этому поручению Эден отнесся с умом. Как сказала бы, бабушка проскинул мозгами и понял, что когда Стейси придумает дополнительные категории, ей понадобится еще больше коробок. После чего отважно двинулся в садовый сарай, где мистер Сток хранил свой запас коробок и принес Стейси целую гору, сколько смог поднять. Ах ты, умничка! Похвалила Стейси, стоявшая с довольно-таки растерянным видом на коврике на коленях. Коробки, предназначенные под разборку, оказались огромные. «Три самые лучшие запасов, мистера Истока», — подумал Эйден. «Наверняка в них до половины насыпана земля». Закончив подготовку и приступив к работе, Стесси сказала. «Интересно, зачем он так долго хранил все оплаченные квитанции?» «А вот этим уже двадцать лет. Выбрось, Эйден». Эйден послушно запихнул несколько сотен оплаченных квитанций в коробку для мусора и зевнул. Стэйси прервала его зевок наполовине. «А сколько ёршиков для трубок? Целая пирамида пачек. Они тебе не нужны? Сгодятся на поделки?» Эйден с усилием закрыл рот и замотал головой. «Нет?» — спросила Стесси. «Тогда в мусор. Ага, следующий слой. Что это? Ой, похоже, он сам себе записки писал. Профес. Э, Эндрю, конечно, будет интересно их прочитать. Эйден, дай-ка мне отдельную коробку». Эйден принес чистенькую пустую коробку и помог Стесси упаковать туда груду ветких бумажек. Записки были на клочках от писем из старых журналов и даже на оторванных уголках чистых листов бумаги. «Почерк у старого мистера Брэндона был витиеватый и свидетельствовал о сильном характере», — писал старик черными чернилами. Эйдену попалась на глаза записка, гласившая, «Если стоки притащат мне еще морковки, я ему голову оторву. И еще: «О!» «Браун несет чушь. В двойниках нет ничего опасного». И третье. «В Лондоне опять беда. Увы и ах». Потом Эйден и Стейси добрались до обычных писем от самых разных людей. Их, как попало, свалили в коробку, и получилась огромная рассыпающаяся груда. Стейси взяла кипу, поднесла к свету и нахмурилась. «Еще коробку», — потребовала она. Эйден пододвинул ей очередную коробку, нахваливая себя за то, что принес так много. Заглянул в большую коробку проверить, хватит ли новые под все письма. Половина писем в груди была написана почерком его бабушки. Эйден узнал бы его где угодно. Тонкий, аккуратный, с сильным наклоном и тире вместо всех остальных знаков препинания. Бабушка всегда говорила, «Не переношу я всех этих точек до запятых. Пусть меня принимают такой, какая есть». Сердце у Эйдена гулко бухнуло. В глазах внезапно стало горячо, веки набухли, Он невольно поднялся на ноги. Что случилось? спросила Стейси. Письма, сказал Эйден. Они от моей бабушки. Стейси тут же поняла, каково приходится Эйдену. Когда умерла ее мама, а сама Стейси была тогда едва ли старше, чем Эйден сейчас. Порой сущие пустяки вроде маминой любимой подставки для вареного яйца или легчайшего запаха маминых любимых духов внезапно обостряли чувство утраты, словно мама умерла только вчера. И тогда Стейси надо было побыть одной. Обычно она запиралась у себя в комнате, иногда на несколько часов. «Хочешь уйти?» — спросила она Эйдена. «Иди, не возражаю». Эйден кивнул и спотыкаясь, побрел к двери. А из-под очков у него ручьем текли слезы. И Стейси тоже заплакала, чего совсем от себя не ожидала. Эйден бросился в гостиную. Оттуда было ближе всего до выхода из дома. «Чудеса в решете! — воскликнула миссис Сток, когда Эйден с трудом открыл стеклянные двери в сад. «Что с тобой стряслось?» Отвечать Эйдену не хотелось. Он выбрался, спотыкаясь на лужайку, обогнул дровяной сарай, продрался сквозь живую изгородь и очутился в полях. Очки он снял, но это не помогло. Из глаз текло ручьем, из носа тоже, а носовым платком Эйден так и не обзавелся. Эйден прямо видел бабушку как живую, слышал, как она изрекает свои коротенькие афоризмы — и при этом всегда улыбается, если, конечно, афоризм получился мрачный. Эйден чувствовал ее запах, чувствовал, какая она на ощупь, в тех редких случаях, когда она его обнимала. Слышал ее голос, и больше он никогда, никогда не увидит ее, не услышит, не обнимет. Эйден ругал себя последними словами. Он тут развлекался, будто на каникулах, веселился, замечал все новое и интересное, играл в футбол, разведывал окрестности, жил, не заглядывая вглубь себя, и чуть не забыл, что бабушки у него больше нет и никогда не будет. А он ведь даже ни разу не сказал ей, как сильно ее любит. А теперь он ей вообще больше ничего не скажет. Он потерял ее навсегда. «Ой, бабушка, бабушка!» — схлипывал он мимо коров Олистока, толком и не замечая их. Когда он проходил здесь с Эндрю, то, по правде сказать, здорово испугался. Коровы были большущие, смотрели на него со значением — А теперь они тоже смотрели, и ему было все равно. Бабушка умерла, ее нет. У него больше нет бабушки. Эйден сам не знал, куда забрел после этих коров. Он бродил несколько часов, поглощенный своим горем, и хотел только одного, чтобы его никто не трогал. Когда горе немного утратило остроту, он двинулся на Мэл и побродил там среди деревьев. Гроль! позвал он через некоторое время. Гроэль Больше он никого не хотел видеть. Вдруг ему начнут сочувствовать. «А вот Гроэль решил Эйден, — вряд ли будет его жалеть. Гройля он мог вытерпеть». Однако Гроли здесь не было в помине. Эйден побрел вниз по склону и дальше к лесу, при этом думал, что Стеся, положа руку на сердце, ему не сочувствовала. Да и Эндре тоже. Зато они оба понимали, каково приходится Эйдену, и очень старались его не огорчать. А Эйдену отчаянно нужен был кто-то, кто не понимал бы его. Кто-то, кому было бы совершенно все равно. Футбольные приятели? Нет, они бы повели себя, будто Стейси и Эндрю, или еще того хуже засмущались бы. Эйден брел по опушке леса. А если он дойдет до полуразрушенной стены и нарочно наткнется на охранника? Охранник, похоже, не из тех, кто понимает. Да и собака его тоже. Могут и убить. Уж очень оба страшные. Правда, если хорошенько подумать... А потом еще раз хорошенько подумать, не больно-то хочется, чтобы его убили. Наверное, ему давно пора проголодаться, только у него было такое ощущение, что он больше никогда в жизни есть не захочет. И тогда Эйден повернул от леса прочь. «Ой, бабушка, бабушка!» Из леса раздался радостный хруст. Эйден резко обернулся. Из-за деревьев и кустов прямо на него мчалась подпрыгивая большая темная фигура. «Помогите, лев!» — подумал Эйден. На льва было очень похоже. Даже цвет-то этот зверь был совершенно львиного, такого желтоватого. Но тут он радостно тявкнул, и Эйден понял, что это всего-навсего Пес Пес треском перепрыгнул последние кусты и заскакал вокруг Эйдена на длинных лапах, бестолково топавших куда попало, мотая ушами, вывалив большой розовый язык и страстно виляя хвостом. «Да это еще щенок», — подумал Эйден. Пес напрыгнул на него, радостно поскуливая, уперся лапами Эйдену в грудь и примерился вылезать ему лицо. Эйден отвернулся и невольно засмеялся. Большой косматый хвост не столько вилял, сколько вертелся, будто пропеллер. Эйден не сдержался и засмеялся еще и поэтому. А потом, что может быть естественнее, Эйден уже стоял на коленях в траве, обняв зверюгу обеими руками и гладил шелковистые уши, и болтал всякие глупости. «Ну как же тебя зовут?» «Молчи, я сам догадаюсь. По-моему, Рольф. Ты вылитый, Рольф. Ух, и большущий же ты. А ты всегда так хвостом вертишь, да? Ты чей? Ты где живешь?» Пес был без ошейника, но вид у него был все равно домашний. Хозяева, похоже, хорошо за ним ухаживали. Хотя в желтовато-коричневую шерсть набились репи и колючки, сама по себе она лучилась здоровьем. Большой черный нос, которым пес тыкался Эйдену в щеку, был мокрый и холодный, а зубы белые и безупречные. Большие карие глаза, глядевшие Эйдену в лицо, были ясные и смышленые. Пес хотел поиграть. Эйден двинулся на опушку, поискать подходящую палку. Пес метнулся мимо него в чащу и вернулся с видавшим вида теннисным мячом. Бросил мяч к ногам Эйдена, потом припал к земле, вытянув мохнатые лапы, и гавкнул. «Давай, мол». «Вот он тот, кто не станет сочувствовать и ничего не поймет», — подумал Эйден. «Какое облегчение!» — он схватил мячик и бросил. Пес в полном восторге кинулся в догонку. Они играли в мячик по всей опушке, наверное, часы напролет, пока Эйден не выбился из сил. Скорбь по бабушке отползла у него куда-то далеко, в глубину мыслей, и тихонько болела там. Боль не прошла, Эйден понимал, что теперь она останется навсегда, но больше не обрушится на него с такой сокрушительной лихорадочной силой, как недавно». Он осмотрелся и обнаружил, что они действительно играли часы напролёт. Солнце опустилось за лес. Через поле к Малстонхаусу протянулись длинные тени. От этого зрелища Уэйдена внутри стало пусто-пусто. Он пропустил ланч, да и ужин, наверное, тоже. «Ладно», — сказал он псу, — «пора домой». Забросил мячик подальше в лес, и когда Рольф за ним кинулся, зашагал в Тут-то и начались сложности. И прошел Эйден, и десяти шагов, как рядом с ним уже скакал Рольф. Он поскуливал, вертел хвостом и явно твердо вознамерился идти с Эйденом. «Ой, не надо!» — испугался Эйден. «Тебе нельзя, ты не мой!» Он строго показал в лес. «Домой!» Рольф крутанулся в сторону леса и замер с потерянным видом. Эйден снова показал в лес и повторил. «Домой!» Рольф лег и жалобно заскулил. И стоило Эйдену повернуться и двинуться к дому, как Рольф очутился рядом. Он упруго рысил, всем своим видом показывая, он не себя от счастья, что Эйден все-таки взял его с собой. «Нет», — замотал головой Эйден, — «ты не понимаешь, я тебе не хозяин. Хозяин у тебя кто-то другой. Иди к хозяину. Домой». Вот только Эйден ничуть не сомневался, что Рольф великолепно все понимает. Просто Эйден нравился ему больше, чем неведомый хозяин. Это повторилось еще раз десять. Эйден поворачивался, тыкал пальцем и строго командовал Рольфу домой, а Рольф крутился на месте с несчастным видом, а потом гнался за Эйденом, стоило тому пойти прочь. Если Эйден бежал, получалось еще хуже. Рольф кидался за ним со всех ног. Бросался Эйдену под ноги и с мольбой глядел на него большими карими глазами. К этому времени они уже добрались до середины поля. Овцы о листок безмятежно разбредались с пути. Маневры Эйдана и беготня Рольфа их ничуть не тревожили. И самого Рольфа они ни капли не боялись. Тут Эйден сообразил, что Рольф обращается с ним словно с овцой. Загоняет к дому. «Хитро», — подумал Эйден. «Да, Рольф был замечательный пес». «Ну, знаешь», — сказал Эйден, когда Рольф очередной раз бросился к его ногам. «Я ж тебе все объяснил. Ты не мой». На сей раз Рольф в ответ принялся крутиться на месте. Эйден решил, будто он ловит свой хвост. Рольф крутился, крутился, от этого кружилась голова, и вот он превратился в размытое желтое пятно, потом желтый туман, клубящийся вокруг ботинок Эйдена. Эйден попятился. Такого он не ожидал. Снял очки, но и без них видел вместо Рольфа один желтый туман. Потом на глазах у тихих, удивленных овец туман сгустился, принял другие очертания и поднялся с земли, теперь это был маленький мальчик. эйдан надел очки, вместо Рольфа по-прежнему был маленький мальчик. У него была копна золотых кудрей того же оттенка, что и собачья шерсть, а одет он был в комбинезончик из золотистого бархата. Мальчик умельно поглядел на Эйдена печальными карями собачьими глазами и обхватил его за ноги обеими руками. На вид ему было лет пять. «Пожалуйста, ну пожалуйста, возьми меня с собой». — попросил он. Голос у него был гораздо ниже и грубее, чем у пятилетнего ребенка. «Пожалуйста, у меня нет дома. Я сбежал, когда мне хотели надеть ошейник и сделать из меня охранника. Пожалуйста!» «Да ты пес-оборотень!» — проговорил Эйден. «Похоже, это что-то меняло». Мальчик кивнул. «Меня зовут Рольф», — сказал он. «Ты знал мое настоящее имя. Больше никто не догадывался. Пожалуйста, возьми меня к себе». Эйден сдался, видимо, дело было в молящих коре глазах. «Ладно», — вздохнул он, — «пошли. Только будь очень вежлив, смесисток. Остальные, я думаю, все поймут». «Но она вряд ли». Рольф радостно вскрикнул и снова превратился в желтый туман. Секунды и он стал крупным золотистым псом. И Эйден понял, что ему нравится быть собакой гораздо больше, чем мальчиком. А Рольф все вился вокруг Эйдена, прыгал, скакал и восторженно потявкивал то и дело норовил вылезать Эйдену руки и ноги. Пока они шли через поле, Эйдену приходилось все время отбиваться от него. Между тем Эндрю пытался сесть за книгу. Компьютер работал исправно. Стейси разбирала бумаги в каморке по соседству, и можно было в любую минуту позвать ее на помощь. Слава, условия для работы сложились идеальные. Эндрю разложил все нужные материалы, и тут ему пришло в голову сначала пойти проведать Шона. «Друг Шон учудит еще что-нибудь, а Эндрю потом накажет за это огромным пастернаком». Он поднялся и вышел во двор. Первое ему в глаза бросилась косилка. Ее вытащили на середину двора и обставили старыми банками с краской, сломанными шелонгами и двумя половинками стремянки. «Отлично, видимо, Шон сидит где положено и занят делом». Второе, что увидел Эндрю, был гроль. Гроль склонился над крышей сарайщика и бережно расчищал цветные стекла, В потолочном окне. Из-за увеличенных одежек Эйдена Эндрю поначалу показалось, будто это обман зрения. Очень большой мальчик чистит очень маленький сарайчик. От этого зрелища Эндрю заморгал. Потом все встало на свои места. Великан чистит сарайчик нормального размера. «Господи, гроль! воскликнул Эндрю. «Не ожидал тебя увидеть». Гроль обернулся всем туловищем. Крыша заскрипела, когда он оперся на нее одной рукой и улыбнулся Эндрю широко и застенчиво. «Вот, достаю до окна», — пояснил он. Шон услышал их голоса и подошел к двери сарайчика. «Я попросил друга помочь», — сказал он. «Вы же не возражаете». Они Шоном разом улыбнулись Эндрю одинаковыми улыбками. То ли гордо, то ли виновато, А Эндрю глядел сверху вниз на Шона и снизу вверх на Гройля, Я не сомневался, что именно таких, как они, мистер Браун называл, двойниками. То есть, если не считать разницы в габаритах и новой стрижке Шона. У Гройля на голове росла неопрятная мочалка. Были и другие различия. Гройль был явно поумнее Шона, а Шон на вид был старше Гройля. Вот это очень странно. Насколько Эндрю знал, Гройль был по меньшей мере ровесником его самого, но выглядел по-прежнему сущим ребенком. Тут мозг у Эндрю сам по себе решил больше не думать про то, какое отношение все это имеет к мистеру Брауна. «Конечно, не возражаю», — искренне ответил Эндрю. «Только, Гроэль, не забывай, пожалуйста. С треснувшими стеклами надо обращаться особенно бережно. А потом я угощу тебя пастернаком». Он деликатно отодвинул Шона в сторону и поглядел, что делается внутри сарайчика. Там сильно пахло мокрой пылью. Шон как раз отмывал одну из резных панелей — и дошел до половины. «Когда просухнут, можно их отлично отполировать мастикой», — сказал Шон и показал на большую жестяную банку с этикеткой «Лучшая мастика с натуральным воском». «Тетушка тряпки мне для этого дала, а вот там...» — он показал на потолочное окно, все завешенное фистонами паутины. «Там лучше груль». «Как? Разве он сюда поместится?» — спросил Эндрю. Шон улыбнулся. — Он эдкскокоживается, — ответил он. — Может, сделаться меньше, если хочет, но тогда становится очень тяжелый. Ого! — сказал Эндрю, а про себя подумал. Век живи, век учись. — Отлично! У вас отлично получается, Шон. Продолжайте в том же духе. Он вернулся в кабинет и включил компьютер. Перебрал материалы для базы данных. Аккуратно разложил на пепитре все свои убористые списанные листки заметками, а потом сел, уставившись в экран, и стал думать не о книге, а о двойниках. Откуда они берутся и почему? Почему мистер Браун категорически против них? Почему он обвинял Эндрю в том, что тот не предотвратил их появление? Будто Эндрю мог это сделать. Шон родился за много лет до того, как Эндрю вернулся в Малстон. Чем больше Эндрю об этом размышлял, тем отчетливее понимал если он хочет поквитаться с мистером Брауном за его вежливо-хамские распоряжения. Надо, наоборот, поощрять появление двойников. Знать бы только как. Час спустя, когда вошла Стейси с картонной коробкой в руках, Эндрю по-прежнему глядел в экран, где уже давно появилась заставка с головокружительными цветными узорами. «Ваш дедушка написал сам себе тысячу напоминаний, не меньше», — сказала Стейси. «Те, которые мне попались, я рассортировала, думаю...» Вам стоит их проглядеть. По-моему, среди них попадаются важные, но для меня они полная загадка. Поставьте в угол, попросил Эндрю. Я потом посмотрю. Он с удовольствием глядел, как Стейси несет коробку в свободный угол и ставит там ее на пол. Да, в коротком зеленом платье она выглядела просто восхитительно. Кстати, сказала Стейси, Эйден вышел пройтись, бедняжка. В одной коробке, как оказалось, половина писем от его бабушки. Он очень огорчился. Думаю, он хочет немного побыть один. Вы же понимаете. Эндрю кивнул. Его родители умерли, когда он заканчивал университет. Он знал, каково это. И вздохнул. «Покажите мне эти письма, тоже хорошо?» «Я сейчас разложу их по датам», — сказала Стэйси. «А то их просто высыпали в коробку, а они все перемешались». Она двинулась к двери, и тут Эндрю спросил. «Вам не попадала сложная бумага с черной сургучной печатью?» «Нет», — ответила Стейси. «А она важная?» «Очень, кажется», — сказал Эндрю. «Если найдете, сразу дайте мне посмотреть». «Ясно», — кивнула Стейси. «Значит, первым делом поищу черную печать». «Да, Стэйси, еще», — сказал Эндрю. Стейси остановилась, взявшись за дверную ручку. «Что вы знаете о двойниках Мелстоне?» «Почти ничего», — отозвалась Стейси. Однако в записках вашего дедушки они упоминаются довольно часто. Похоже, у него вышел из-за них крупный спор с мистером Брауном. Тем, из усадьбы. Видимо, они имеют какое-то отношение к колдовской силе. Может быть, папа знает. Спросите у него. «Спрошу», — сказал Эндрю. «Он сегодня заедет, как вы думаете?» Однако последние слова были обращены к закрытой двери. Стейси уже ушла. Эндрю вздохнул и пощелкал по клавишам, прогоняя заставку. «За работу!» Зазвонил телефон. Это была секретарша адвоката. И она еще раз объяснила, что миссис Барингтон сток в отъезде вернется только через месяц, и тогда обязательно с ним свяжется. «Через месяц? Толку-то?» Спросил Эндрю у пустого кабинета. я хочу поставить мистера Брауна на место прямо сейчас». Он вернулся к компьютеру. На экране снова мельтешила заставка. И уже хотел убрать ее, когда в дверь сунулась миссис Сток. «Опять та женщина», — сообщила она. «На этот раз на крыльце вас спрашивает». «Какая женщина?» — не понял Эндрю. «Да вчерашняя та, что тут в окна глядела», — отвечала миссис Ток. «Прическу сделала другой, но на самом деле она... Думала, я ее по походке не узнаю. Вот дают! Я сказала ждать на улице. Подозрительно она какая-то». Эндрю со вздохом поднялся и подошел к входной двери. На крыльце стояла и свре поглядела на него из-под лобья незнакомая толстуха. На толстухе было что-то вроде формы. Но главное, что бросилось Эндрю в глаза, толстуха была поразительно похожа на сестру миссис Ток Трикси. Только если представить себе Трикси распаренную, злющую, сильно пахнущую потом. «Это вы тот главный?» — осведомилась она. «Да, я владелец этого дома», — осторожно ответил Эндрю. Он машинально снял очки и стал их протирать. Без очков стало еще лучше видно, что женщина очень похожа на Трикси. Даже светлая стрижка была такая же. И овал лица, и выпуклые голубые глаза. Только губы вечно поджаты от вздорного характера. А по всему лицу морщины, выдающие завзятую скандалистку. В голове у Эндри тут же всплыло слово «двойник», и он стал вести себя вдвое осторожнее. «Чем могу служить?» — вежливо спросил он. Женщина вытащила из нагрудного кармана какую-то карточку, махнула у Эндрю перед носом и быстро убрала, не дав ему ничего разглядеть. "Мейбл Браун», — объявила она, — «я ищу Эндрю Крейга, я его социальный работник». «Социальные работники не перевирают имена своих подопечных», — подумал Эндрю, «если, конечно, она ищет именно Эйдена, а не кого-то другого». «Кстати, разве социальным работникам полагается форма?» «У этой формы была старая и явно меньше размером, чем надо». Чтобы застегнуть жакет, очень похожий на форменный, понадобилось, наверное, стягивать его изо всех сил. На пышной груди Мейбл Браун он прям трещал. «Эндрю Крейг здесь не живет», — не покривив душой ответил Эндрю. «Наверное, вы ошиблись адресом». Мейбл Браун насупила светлые брови и прикрыла выпуклые глаза. В результате получился ядовитый взгляд, полный злобы и недоверия. Не сводя этого взгляда с Эндрю, она залезла в тугой задний карман и вытащила оттуда мятый блокнот. Обратил ядовитый взгляд на страницу. Алан Крейг», — прочитала она. «Эдриан Гейнс, Эван Кин, Эйбл Крейн, Этан Гей мог назваться любым из этих имен. Он здесь или нет?» «Нет», — отрезал Эндрю. «Здесь нет никого с таким именем и фамилией. Меня зовут Эндрю Хоуп. Вероятно, вы спутали кого-то со мной. Как видите, в услугах социального работника я не нуждаюсь. Мадам, вы пришли не по адресу». «Всего хорошего». И он твердо закрыл входную дверь перед носом у Мейбл Браун и стоял, протирая очки, дожидаясь каких-нибудь признаков того, что посетительница ушла. Из-за двери донеслось бормотание. Похоже, там бронились. Потом, очень нескоро, Эндрю показалось, будто прошло минут десять. Он услышал, как по щебенке подъездной дорожки хрустят тяжелые шаги. Эндрю метнулся проверить к узкому коридорному окну. Там, к великому своему облегчению, маячила удаляясь обширная спина Мэйбл Браун. И походка у Мэйбл Браун была пристранная. Она будто ставила ноги по обе стороны широкой доски. «Пф», — сказал Эндрю, надел очки и вернулся в кабинет. «Кто это был?» — живо спросила Стейси, от жгучего любопытства высунувшись из коморки с коробками. «Искали Эйдена, то есть, наверное, его», — рассказал ей Эндрю. Какая-то женщина называлась социальным работником, но я что-то сомневаюсь. Таких противных детям, наверное, не подпускают. Надеюсь. Она даже не знала, как ее на самом деле зовут. Он сел за компьютер, и тут компьютер распустил полустон, полувздох и погас. стейси закричал Эндрю. стейси пришла и посмотрела. Перегнулась через Эндрю. Ему это очень понравилось. И попробовала сделать сначала то, потом это, В результате на экране снова замельтешила заставка. «Ну, наконец-то», — сказала Стейси. «Не знаю, что это было, наверное, скачок напряжения». «Это женщина», — сказал Эндрю. Они уставились друг на друга нос к носу. Эндрю пришлось сдерживаться, чтобы не схватить Стейси в охапку и не поцеловать. «Тогда она точно никакой не социальный работник», — проговорила Стэйси. «Вождет окружил эти места такими мощными защитными чарами, что чужаку с враждебными намерениями понадобились бы недюжные силы, просто чтобы ступить на подъездную дорожку. Примесика дополнительная дополнительные меры, мой вам совет». И ушла к большому огорчению Эндрю. И Эндрю вернулся к работе, стараясь не думать о Стейсе. А о Мейбл Браун он окончательно забыл и не стал и пытаться вспомнить, как их принимают эти защитные меры». У него были смутные воспоминания, что Джослин не раз и не два говорил ему, как это делается, но он был того занят другими мыслями, что даже не попробовал воскресить в памяти дедовские наставления. Прошло часа два, и в дверь снова сунулась миссис Ток. «Теперь женщина-полицейский», — сообщила она, — «а я занята, ланч вам готовлю. Если вы не выставите ее побыстрее, что-нибудь пригорит, чего доброго». Женщина-полицейский была коренастая, плечистая и мрачная. Волосы под кепкой были темно-русые, глаза карие. «Мистер Хоуп», — сказала она, — «Констебль номер В-92. Я еще 12-летнего мальчика по имени Адам Грей. Пять футов два дюйма, каштановые волосы, носит очки. В остальном без особых примет. У нас есть причина полагать, что он скрывается в этом доме». Эндрю снял очки. Лицо у констебля В-92 расплылось. Форма тоже. Стало видно, что... Она и сноватые и вообще полицейскости в посетительнице стала гораздо меньше. Расплывчатое лицо все равно сохранило черты, которые напомнили Эндрю Трикси. Он был практически уверен. Мейбл Браун и Констебль, а В-92 одно и то же лицо. Даже потом от нее разило так же. «В этом доме нет и никогда не было никакого Адама Грея», — сказал Эндрю. «Вы уверены?» — не отступила Констебль. «Укрывать преступника противозаконно». «Преступника?» — удивился Эндрю. «А что он совершил?» «Мальчик сбежал из Лондона с бумажником, в котором было по меньшей мере сто фунтов стерлингов», — ответила В-92 бесстрастным официальным голосом. Тут из-за спины Эндрю внезапно высунулась Стейси. «А чем вы говорите? Мы не прячем никаких преступников. У вас компьютер опять завис», — добавила она с нажимом, обращаясь к Эндрю. «А я буду очень благодарна, если вы перестанете...» «Пачкать мое чистое крыльцо и приставать к профессору!» — встряла миссис Ток. Она встала у Эндрю за другим плечом, поигрывая большим железным черпаком. При виде черпака В-92 вздрогнула и попятилась. «Я привлеку вас за угрозы представителю правоохранительных органов при исполнении обязанностей!» — усулила она. На это Стейси сладким голосом ответила. «А вы идите, и она не будет вам угрожать!» Из-за дома послышался топот больших башмаков. С заднего двора показался Шон. «Тетушка, уже на ланч пора, да? Ой, что случилось?» А с другой стороны из сада подоспел мистер Сток, топая куда громче обычного. «Что это делается? Вам подсобить, профессор!» «Пожалуй, да», — ответил Эндрю. «Эта женщина утверждает, будто она из полиции, однако я совершенно уверен, что она мошенница». «А это уж точно противозаконно», — протянул мистер Сток, — «подавать себя за полицейского». Размытое лицо В-92 налилось яркой краской. «У меня приказ арестовать Эдрина Корка за кражу бумажника с банкнотами на сумму около ста фунтов стерлингов», — раздельно проговорила она. «Да ладно вам, в самом деле», — воскликнула миссис Сток и нечего говорить со мной этим вашим ровным официальным голосом. От этого вы настоящий не станете». «И ваше нелепое обвинение тоже?» — добавила Стеся. От напряженных попыток понять, что происходит, у Шона сморщилось лицо под пестрой челкой. «Придумал!» — сказал он, когда лицо снова разгладилось. «Давайте я ее сейчас в шею вытолкую. Хотите, профессор?» «Только попробуй!» — сказала В-92. — Я вас сильнее, — предупредил Шон. — И мистер Сток тоже. Он, знаете, весь будто из пружин, а у тетушки вон железный черпак. В-92 испуганно покосилась на черпак и попятилась с крыльца. Стоило ей пошевелиться, как за спиной у нее на подъездной дорожке возник Таркино Конор. Он проворно шагал к дому, опираясь на единственный костыль. Эндрю едва не рассмеялся. Как комично в сущности, что все сбежались ему помогать. И все равно он приятно удивился. И был даже польщен. Проницательному Таркину хватило на рекогностировку одного взгляда. «Иди-ка отсюда пока цела», — посоветовал он констеблю В-92. «Тебе ведь пришлось подналечь, чтобы сюда попасть, верно говорю. Я аж из машины почувствовал». «Шла бы ты по-добру, по-здорову, пока мы все не подналегли в ответ». В-92 тряхнула головой. «Я вас всех засужу», — усулила она надменно, «за сопротивление полиции во время погони за правонарушителем». «Вперед», — разрешил Таркин, «только подавай в свой суд где-нибудь подальше отсюда». Потом все глядели, как самозванная В-92 повернулась и затопала прочь по подъездной дорожке. «Не нравится мне ее походка. Ноги в стороны. Люди так не ходят», — заявила миссис Ток. «Ненатуральная».